Начало. Начало этой истории относится еще к 20-м годам этого века. В лабораторию автора, тогда еще молодого психолога, пришел человек и попросил проверить его память. Человек, будем называть его Ша, был репортером одной из газет, и редактор отдела этой газеты был инициатором его прихода в лабораторию. Как всегда, по утрам редактор отдела раздавал своим сотрудникам поручения – Он перечислял им список мест, куда они должны были пойти, и называл, что именно они должны были узнать в каждом месте. Ша был среди сотрудников, получивших поручение. Список адресов и поручений был достаточно длинным, и редактор с удивлением отметил, что Ша не записал ни одного из поручений на бумаге. Редактор попытался ближе разобраться, в чем дело, и стал задавать Ша вопросы о его памяти, но тот высказал лишь недоумение. Разве то, что он запомнил все, что ему сказано, так необычно? Разве другие люди не делают то же самое? Тот факт, что он обладал какими-то особенностями памяти, отличающими его от других людей, оставался для него незамеченным. Редактор направил его в психологическую лабораторию для исследования памяти. И вот он сидел передо мною. Ему было в то время немногим меньше тридцати. Его отец был владельцем книжного магазина, Мать, хотя и не получила образование, но была начитанной культурной женщиной. У него много братьев и сестер, все обычные, уравновешенные, иногда одаренные люди. Никаких душевных заболеваний в семье не было. Сам Ша вырос в небольшом местечке, учился в начальной школе, затем у него обнаружились способности к музыке, и он поступил в музыкальное училище. Хотел стать скрипачом, но после болезни уха Слух его снизился, и он увидел, что вряд ли сможет с успехом готовиться к карьере музыканта. Некоторое время он искал, чем бы ему заняться, и случай привел его в газету, где он стал работать репортером. У него не было ясной жизненной линии, планы его были достаточно неопределенными. Он производил впечатление несколько замедленного, иногда даже робкого человека, который был озадачен полученным поручением. Как уже сказано... Он не видел в себе никаких особенностей и не представлял, что его память чем-либо отличается от памяти окружающих. Он с некоторой растерянностью передал мне просьбу редактора и с любопытством ожидал, что может дать исследование, если оно будет проведено. Так началось наше знакомство, которое продолжалось почти 30 лет, заполненных опытами, беседами и перепиской. Я приступил к исследованию ША, с обычным для психолога любопытством но без большой надежды что опыты дадут что нибудь примечательное однако уже первые пробы изменили мое отношение и вызвали состояние смущения и озадаченности на этот раз не у испытуемого а у экспериментатора я предложил ша ряд слов затем чисел затем букв которые я либо медленно прочитывал либо предъявлял в написанном виде он внимательно выслушивал ряд или прочитывал его и затем в точном порядке повторял предложенный материал. Я увеличил число предъявляемых ему элементов, давал 30, 50, 70 слов или чисел. Это не вызывало никаких затруднений. Ша не нужно было никакого заучивания, и если я предъявлял ему ряд слов или чисел, медленно и раздельно читая их, он внимательно вслушивался, иногда обращался с просьбой остановиться или сказать слово «яснее», Иногда, сомневаясь, правильно ли он услышал слово, переспрашивал его. Обычно во время опыта он закрывал глаза или смотрел в одну точку. Когда опыт был закончен, он просил сделать паузу, мысленно проверял удержанное, а затем плавно, без задержки, воспроизводил весь прочитанный ряд. Опыт показал, что с такой же легкостью он мог воспроизводить длинный ряд и в обратном порядке, от конца к началу. Он мог легко сказать, какое слово следует за каким и какое слово было в ряду перед названным. В последних случаях он делал паузу, как бы пытаясь найти нужное слово, и затем легко отвечал на вопрос, обычно не делая ошибок. Ему было безразлично, предъявлялись ли ему осмысленные слова или бессмысленные слоги, числа или звуки, давались ли они в устной или письменной форме, Ему нужно было лишь, чтобы один элемент предлагаемого ряда был отделен от другого паузой в 2-3 секунды, и последующее воспроизведение ряда не вызывало у него никаких затруднений. Вскоре экспериментатор начал испытывать чувство, переходящее в растерянность. Увеличение ряда не приводило Ша ни к какому заметному возрастанию трудностей, и приходилось признать, что объем его памяти не имеет ясных границ. Экспериментатор оказался бессильным в, казалось бы, самой простой для психолога задаче измерении объема памяти. Я назначил Ша вторую, затем третью встречу. За ним последовал еще целый ряд встреч. Некоторые встречи были отделены днями и неделями, некоторые – годами. Эти встречи еще больше осложнили положение экспериментатора. Оказалось, что память Ша не имеет ясных границ не только в своем объеме, но и в прочности удержания следов. Опыты показали, что он с успехом и без заметного труда может воспроизводить любой длинный ряд слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет назад. Некоторые из таких опытов, неизменно оканчивавшихся успехом, были проведены спустя пятнадцать-шестнадцать лет после первичного запоминания ряда и без всякого предупреждения. В подобных случаях Ша садился, закрывал глаза, делал паузу, а затем говорил «Да-да, это было у вас на той квартире. Вы сидели за столом, а я на качалке. Вы были в сером костюме и смотрели на меня так... Вот, я вижу, что вы мне говорили». И дальше следовало безошибочное воспроизведение прочитанного ряда. Если принять во внимание, что Ша к этому времени стал известным мнемонистом и должен был запоминать многие сотни и тысячи рядов, этот факт становился еще более удивительным. Все это заставило меня изменить задачу и заняться попытками не столько измерить его память, сколько попытками дать ее качественный анализ, описать ее психологическую структуру. В дальнейшем к этому присоединилась и другая задача, о которой было сказано выше – внимательно изучить особенности психических процессов этого выдающегося мнемониста. Этим двум задачам и было посвящено дальнейшее исследование, результаты которого сейчас, спустя много лет, я попытаюсь изложить систематически.